Глава п я т н а д ц а т Стандартные по п р и л е т е процедуры: высадка из самолета, получение багажа, таможня, проходили будто во сне, когда мир вокруг кажется размытым и глубоко в душе ты сознаешь, что скоро прозвенит будильник. Однако все происходило по-настоящему, и судя по громкому бам-бам-бам в ушах, реальнее некуда. Как я не твердила себе, что скоро проснусь, как не колотило сердце, уверяя, что на самом деле я не сплю и все происходит в реальности, когда впереди показались двери зала прибытия, я окаменела. Чемодан скрижетнул колесами, ноги п р и с т ы л и к полу, дыхание застряло в горле. Двери раскрылись, выпуская человека перед нами. Я уставилась на а р н а Тот шел рядом, но теперь опередил меня на пару шагов. Моя битком набитая сумка опять висела у него на плече. Арн, прохрипела я. Бам-бам-бам в ушах загремело громче. Я не могу. Лёгкие словно забило цементом. Я прижала руку к груди. а й д и о с Я выдохнула. Аидиос мио. Я не могу этого сделать. Как нас угораздило зайти так далеко? Что теперь делать, когда план разваливается на части? Как быть, если я всё испорчу? Наверное, я ч о к н у т а я или, точнее, дура. Дать бы себе по лицу, может, хоть так приду в чувство. Взгляд заметался в поисках спасения. Уйти назад не было, только двери, которые отделяли нас от моих родителей и за которыми пассажиры исчезали один за другим. Но пуэрдохасерло, я не могу этого сделать. Забормотала я, не узнавая собственного голоса. Не могу. Я не могу выйти и соврать своей семье в глаза, не получится, они меня раскусят, я выставлю себя полной дурой, идиоткой, потому что Аррон ухватил меня за п о д б о р о д о к приподнял голову и заставил посмотреть ему в глаза. Эй, под флуоресцентными лампами терминала его р а д у ж к а казалась ярче обычного. Все ты сможешь. Окончательно лишившись дара речи и почти потеряв самообладание, я вяло помотала головой. Аррон не убирал руку. никакая т о не дура. Он цепко смотрел мне в глаза. Я на мгновение зажмурилась, не желая видеть его взгляда, д о в е с ком к тому, что и без того чувствовала. Не могу, прошептала я, все-таки открывая глаза. Арран заговорил тверже. Каталина, хватит дурить. Он держал меня бережно, но словами рубил без жалости, очень жестоко, учитывая, что он говорит с ж е н щ и н о й на грани нервного срыва. Слова Аарона помогли мне, или скорее заставили сделать в д о х Я втянула в себя воздух всей грудью и шумно его выпустила. Аарон смотрел мне в глаза со странным выражением, которое должно было бы перепугать до полусмерти, однако вместо этого вернуло в реальность. "Мы справимся", уверенно сказал он. "Мы". Одно короткое слово из двух букв, от чего-то прозвучало громче остальной фразы. Затем, будто выждав самый подходящий момент, когда я буду в наибольшей степени готова, Аарон нанес решающий удар. Ты не одна. Я с тобой. Мы вместе обязательно справимся. Почему-то я ему поверила, не стала задавать вопросы и спорить. Больше мы не говорили. Я испуганно смотрела в синие глаза, и между нами тянулась нить молчаливого согласия. Между нами. Мы с Аароном больше не были сами по себе. Мы стали нами. Аарон отпустил мой подбородок и взял за руку, которую я уже не прижимала и с т е р и ч н о м груди. Он крепко сжал мне пальцы. Готово? спросил он молча без слов. Я вздохнула в последний раз, и мы шагнули к дверям зала прибытия крохотного испанского аэропорта к моим родителям, чтобы устроить для них нелепый спектакль, в который непонятно как ввязались. Чтобы устроить, как я это назвала, ах да, испанский любовный обман. У нас Сара нам все получится, он пообещал. Я ему поверила. Оставалось лишь надеяться, что не зря. Папа, в последний раз говорю, что все замечательно. Я стояла, озираясь посреди крохотной комнаты, мечтая, чтобы мой фиктивный жених меня поддержал. Аарон лишь приподнял уголок губ. Давайте перевезем бабушку к твоей сестре, предложил папа. Тогда для вас двоих освободится гостевая спальня, хотя я не уверен, там, кажется, планировали разместить дядю Хосе и тетушку Инму. Погоди, да им позвоню. Папа, перебила я, хлопнув его по руке. Все хорошо, мы прекрасно поместимся, не надо никого перевозить, оставьте бабушку в покое. Меня накрыло волной ностальгии. Все-таки я так давно не была дома. Город казался до да ужаса знакомым и в то же время далеким, как полузабытое воспоминание. Отец в с ё такой же суетливый, и заботливый, вечно беспокоится по п у с т я к а м хочет, чтобы всем было уютно, даже если ради этого придется устроить дома голодные игры. Я так боялась встречи, что совсем забыла, как по ним соскучилась, по семье, по родному дому. Господи, как мне их не хватало. Мама заглянула из коридора в тесную спальню. Ай, к а р и н ь ё Ой, детка, твой отец прав, но с не знаю. Она запнулась, подбирая подходящие слова. Стамбре, Станальто, Гранде. Этот мужчина такой высокий и большой. Она окинула Ара на взглядом и покачала головой, то ли скептически, то ли в полном благоговении. а р о н как будто ухмыльнулся еще шире. Я удивленно посмотрела на него. Я знаю, что значит Гранде. Он повернулся к моей матери и, наконец, принял серьезный вид. Крайне п р и з н а т е л е н за заботу, Кристина. Но уверяю, мы вполне поместимся. Все будет хорошо. Мучас грасия с Порто до Денуэло. Еще раз большое спасибо за все. Мы с матерью второй раз за день уронили челюсти. В первый раз это случилось в аэропорту, когда выяснилось, что Аарон неплохо изъясняется по-испански и сумел сам представиться моим родителям, даже почти без акцента. Пока я с трудом удерживала лицо, мать расплылась в счастливой улыбке, которую мало кому доводилось видеть. Я заметила, как она вздохнула. Частью изумленно, частью со смирением, словно приняла о б ъ я с н е н и е Арана и не стала возражать, что он говорит с ней по испански, что, кстати, она терпела довольно редко. Мой удачливый эффективный жених вежливо ей улыбнулся. Каталина все равно занимает мало места, внезапно сказал он, как-нибудь с ней ужмемся. Правда болито. Я повернулась к нему и выдавила сквозь зубы: Да, ужмемся. Взглядом пообещав, что он мне за это ответит, я испуганно покосилась на отца. Тот, как ни странно, ухмылялся во все зубы. Мама просто кивнула, перебегая взглядом с меня на Арона и оценивая разницу в наших габаритах. К счастью, проблема стояла не так остро. В квартире, которую сняли нам родители в разгар туристического сезона, было две спальни, хоть и крохотные, но вполне удобные совсем необходимым. Значит, нам с Ароном не придется друг друга теснить. Можно вообще не заходить в чужую комнату. Хвала небесам. Кстати, родители что-то задерживаются. Так, вы двое, спасибо за встречу. На сегодня, пожалуй, хватит. Сказала я, подталкивая их к выходу. Нам еще распаковывать чемоданы и готовиться к девишнику с мальчишником. Вали, вали. Ладно, ладно. Мать схватила отца за руку. Видишь, Хавьер, ребятки хотят остаться наедине. о н а ш е в е л ь н у л а бровями. Ясабес, ты понял. Отец что-то буркнул, мол, ему это не интересно. Я не стала слушать м а м и н ы намеки и крепко обняв родителей на прощание, выставила обоих за дверь. Аарон еще раз вежливо поблагодарил их по-испански ради моей мамы, сам не выходя из угла. Когда они наконец ушли, я обернулась и увидела, что Аарон поставил оба наших чемодана на кровать, расстегнул свой и начал доставать вещи. Это не обязательно, сообщила я не спеша распаковывать сумку. Аррон приподнял бровь. Пришлось пояснить. Мы будем спать в разных комнатах. Да. Вот и все, чем он ответил. Не обращая внимания на его озадаченный взгляд, я вышла в коридор и показала Аррону вторую комнату, предназначенную ему в спальне, с отдельной кроватью. Аррон вошел туда вслед за мной. Тадам! Я размашисто развела руками. Вот твоя комната, твой шкаф, твоя ванная в конце коридора и даже собственное спальное место. Я кивнула на двуспальную кровать, от чего-то оказавшуюся меньше, чем запомнилась на первый взгляд, намного меньше. Аарон рядом со мной скептически уставился на нее, скрестив на груди руки. Я, по примеру матери, тоже окинула его взглядом, оценивая габариты. Да, не поместится. Ладно, вздохнула я, смирясь я с неизбежным. Я уступлю тебе первую комнату. Бери ее, она больше. Я останусь здесь. Все нормально, Каталина подойдет и это. Нет, не подойдет. Ты на такой кровати не поместишься. Подчеркнула я очевидный факт. Даже по диагонали, ни при каких условиях. Все нормально. Иди распаковывай вещи. Справлюсь. Не справишься. Здесь нельзя спать. Возразила я, не замечая взгляда, который Арн бросил через плечо. Справлюсь. Что за упрямый твердолобый мужчина? Не надо упрямиться, сказал он. Я прищурилась. Он читает мои мысли? Кто бы говорил! Я махнула рукой в сторону кровати. Доказывай. Покажи, как планируешь на ней поместиться, и я оставлю тебя в покое. Арн вздохнул, опуская скрещенные руки и закрывая лицо ладонью. А может, ты просто... Он вдруг замолчал и качнул головой. Знаешь что? В этот раз твоя взяла. Иначе будем спорить до самой пенсии, пока не у с я д е м с я рядышком на инвалидные коляски. Нет, спасибо. Такая и д и л и ч е с к а я старость на пару с Аароном Блэкфордом в мои планы не входит. Мой эффективный, очень высокий жених в два шага подошел к кровати. Не поместится, ни за что. Я задрала подбородок, ожидая, когда он признает мою правоту. Аарон присел на узкую кровать, и матрас прогнулся под его весом. Под скрип пружин он лег на спину. Пару раз сменил позу, матрас визгливо возмущался. Все без толку. Он? Не помещался. Глядя на мужчину, который был намного длиннее кровати, поэтому ноги ему пришлось закинуть на изножье, и они торчали в потолок, я не удержалась от довольной ухмылки. Не потому что оказалась права, вовсе нет. Я улыбалась от того, с каким недовольным видом Аарон лежал наискосок к р о в а т и а самое главное, он пошел у меня на поводу и залез туда исключительно мне в угоду, ведь мы оба те е щ ё упрямцы. Я улыбнулась шире, подошла ближе и радостно уставилась на Арана сверху вниз. Удобно? Очень. Как никогда в жизни, да? Ладно, сказал а р о н усаживаясь на тонком и, скорее всего, самом дешевом матрасе, который громко заскрипел под его весом. Ты была права. Он осторожно подвинулся к краю. Матрас пошел волнами, будто з а б у ч и е пески не отпуская жертву. А теперь? Не могла бы оказать милость и не успела я опомниться, как кровать с грохотом рухнула, всосав себя Арна вместе с матрасом. Я испуганно ахнула, з а ж и м а я рот. Господи, твою мать! прорычал Арн. Боже, Арн! Мой хохот, наверное, слышали даже в Нью-Йорке. Это зрелище надо было видеть, как он ужасно недовольный сидит посреди обломков. Судя по сердитому взгляду, Аррен был крайне зол. Я все равно спросила: "Ты в порядке?". Я честно не хотела смеяться над ним, правда, очень старалась, только не смогла удержаться, расхохоталась во весь голос. Громче некуда. Да в полнейшем, буркнул Аррен. Переживу. Хорошо, на всякий случай. Я протянула ему руку, но мы оба застыли. В коридоре возле входной двери прозвучал голос. По спине побежали мурашки. Ола, привет! Пронзительные визгливы позвали нас. Что за? Ай, альгейнинкаса! Кто-нибудь есть дома? Снова раздался до боли знакомый голос. Нет. Вопрос задавала женщина, которая вот-вот объявится на пороге и у которой наверняка будут рыжие волосы. Зачем спрашивать, если кто дома, словно сама не знает. Каро, пришла моя кузина. Судя по цоку т у к а б л у к о в она будет здесь уже через. Ай, п е р о м я к и б е н О, только посмотрите! Решили опробовать кровать? За спиной раздался смешок, не веселый, а откровенно ехидный. Мой фальшивый жених, понимающе скривился. Кузина, не дожидаясь реакции, продолжала: "Ох, что тут в о р и т сам?" Она ц о к н у л а языком. "Ленита, ты так долго была одна, что совсем растеряла навыки?" Я скривилась. Обязательно надо говорить об этом вслух. Я невольно прикрыла веки, чувствуя, как по шее течет румянец. Нет, правда, сколько лет прошло после той истории с Даниэлем? Три, четыре или больше? О господи, как хочется провалиться сквозь землю! Поверить не могу, что Кара, не поздороввшись а толком, сразу подняла больную тему, еще и в присутствии Арана. Лучше не смотреть на него, вообще не поворачиваться в его сторону. Может, мне тоже спрятаться под матрасом? Тут мое желание исполнилось. Аррон взял меня за руку и потянул на себя. Я испуганно взвизгнула и упала прямиком на гору обломков только что бывших кроватью, точнее на Аррона, разлегшись на нем сверху. Не успела о помниться, как меня перевернули и усадили на колени, разворачивая лицом кузине и заставляя одеревенеть пуще древка от метлы. Святые угодники, я сижу у Аррона на коленях, спиной к нему, примостив задницу прямиком на Да, на мужские бедра. Боюсь, это я виноват. Совсем близко прозвучал глубокий голос, пока я мысленно перечисляла все части мужского тела, прижатые к моим округлостям: бедра, грудь, руки, ужасно твердые и обжигавшие спину и задницу, вдавившиеся в бедра и... стоп, хватит думать о неприличном. Если честно, не смог устоять. Слова моего фиктивного жениха донеслись до ушей в тот самый момент, когда я заметила, как напряглись п о д о м н ы е мышцы. Правда болито. О господи, он ведь он. Я просто. Правда? Прихрипела я. Осито. Каро сияла, от души любуясь устроенным для нее спектаклем. Не успела она перешагнуть порог, как уже получила сплетню, которую мне не устанут припоминать ближайшие десять лет. Помните, как Лина со своим женихом сломали кровать? Готова поспорить, что байка вскоре о б р а с т ё т лишними деталями, например, что Арн был абсолютно голым. В голову тут же полезли непрошеные картинки: Аарон, раздетый до гола и демонстрирующий все мускулы, которые я сейчас отчетливо чувствую. Нет, нет, нет, нет. Ох, если бы вы видели себя со стороны, сказала Каро умилительно, складывая ладони. Вы двое так здорово смотритесь вместе, Лина. Никогда бы не подумала, что ты такая шальная. Каро выразительно пошевелила бровями. Аарон положил руку мне на колено, оставляя клеймо даже сквозь джинсы. Господи, он окружил меня со всех сторон. Если расслаблюсь хоть на миг, то буквально в нем утону. Теплая ладонь л е г о н ь к о сжала мне бедро. Я теряла концентрацию. Кару, кажется, ждала ответа. О да! Торопливо выдавила я. Надо выползать, пока есть силы, уйти подальше от Арана. В такой позе совсем не думается. Он отвлекал меня самым непозволительным образом. Да, я в к о н ц о шалела, еще бы, просто с ума сошла, забормотала я и з а ё р з а л а на коленях у Арна, безуспешно пытаясь выбраться из черной дыры размером с мужчину, в которую меня засосала. Она чисто потеряла голову. Я дернулась, понимая, что безнадежно застряла в ловушке его бедер. В смысле от любви? Втерилась без ума. Ты ведь знаешь, как это бывает. Фух и все. Думаю, она поняла, о чем ты. Прошитал мне на ух эффективный жених, от чего по телу пробежал дурацкий трепет. Я пыталась отодвинуться от него, стараясь не замечать, какое п о д о м н о й твердое и горячее тело, особенно в районе ягодиц, даже не горячее, а жгучее и б у г р и т с я мышцами, п р и ч ё м некоторые из них твердеют все больше. О, господи, о, Диосмио, нет, Аарон не может возбудиться. Я о т чаянно дернулась еще раз, и Аарон недовольно выдохнул. Дыхание жарко обожгло мне затылок. Хватит. Тихо велел он. Ты делаешь только хуже. Я послушно замерла, заставляя себя расслабиться. Ладно, как-нибудь вытерплю. Представлю, будто сижу на стуле, в большом кресле, вовсе не на мужчине. Я сижу в жестком кресле размером с человека и... Я улыбнулась кузине. к а р о что ты здесь делаешь? О, я собиралась эти выходные провести у друга, но у него то ли ванну ю затопило, то ли еще что. Придется ночевать здесь? пояснила она, небрежно взмахнув рукой. Он, наверное, уже представили, как разместитесь в этом гнездышке вдвоем, да? Она выразительно подвигала бровями. Честное слово, постараюсь не мешать. Вы меня даже не заметите. Есть только один способ не заметить, как она шныряет по квартире закинуться тяжелыми наркотиками. Здорово. Ну тогда мы пойдем распаковывать вещи и оставим тебя в покое, объявила я по-прежнему сидя верхом на Ароне. Пришлось откашляться. Да, именно так. Ну что, идем? Добавила я, потому что Арон не двигался с места. Я кашлянула еще раз громче. А Сита, тебе не кажется, что нам пора? Не успела я больше ничего сказать, как Арон обхватил меня за талию, снял с колен и поставил н а т р я с у щ и е с я ноги прямиком перед кузиной. Ух, ладно, оказывается все очень просто. Карону вернулась прежняя ловкость. Он тоже без особого труда выбрался из груды деревянных обломков и пружин. Я не представился. Он протянул руку, которая считанные секунды назад обнимал меня за талию и лапал за бедро. Свой Арон. Он п л а с е р конферты. Я Арон, приятно познакомиться. Кузина, наверняка успевшая выведать у матери всю его подноготную, взяла Арна за руку и притянула к себе. Ай, ябло, испаньол, эль пра с е р е с мио кориньо. Он говорит по испански, да чего приятно, дорогая. Каро расцеловала его во б е щеки. Да могу представить, до чего ей приятно с ним познакомиться. Думаю, она в полном восторге. Наконец, выпустив ошарашенного Арна, Каро обняла и меня. Иди сюда, Прима. Да я тебя поцелую. И добавила шепотом, чтобы слышала только я. Дон Детиниа Сескондидо, а Эсте Омбре, где ты прятала такого мужчину? Я усмехнулась. О, Прима, если бы ты знала. Отойдя от рыжией сестры, я вздрогнула. Аарон опять приобнял меня за талию. Я отшатнулась, испуганно на него взглянув. Аарон удивленно уставился сверху. Иди к нам, распаковывай вещи. Я тут пока все уберу. Да, точно. Я не сообразила. Видимо, в моем представлении сестра должна сама решать проблему со сломанной кроватью. О нет, нет, нет! Запротестовала Кара, прежде чем я успела извиниться. Я позвоню дядюшке Хави, так она называла моего отца. А вы двое идите, устраивайтесь. Наверное, устали после перелета. Только постарайтесь не сломать и вторую кровать, ладно? Она хихикнула. Это еще можно списать на меня, но вашу? Не знаю, как буду оправдываться перед твоим отцом. Она выразительно подмигнула. Больше не извинясь, я мы пошли во вторую комнату, предназначенную нам в спальню, спальню, которую предстояло делить на двоих. Черт, надо распаковывать вещи и устраиваться. Если такое случилось поначалу в первые же часы, то нас с фиктивным кавалером ждут те еще веселые выходные. Вскоре чемоданы опустели, свадебные наряды перекочевали в шкаф, а я не удержалась и глянула на кровать в сотый раз за последние пятнадцать минут. Я жду, буквально взывала та, заставляя мечтать, чтобы и это ложе поскорее р а з в а л и л а с ь в щепки. Не волнуйся, я лягу на пол, если надо. Нахмурился Сарон. Пришлось соврать, что я вовсе не волнуюсь. Не думала, что нам Сароном придется делить на двоих одну кровать. В планах такого не было. Родители обещали, что в квартире мы будем вдвоем. Почти все гости жили рядом, а т е кто издалека, приедут только в день свадьбы. Мы взрослые люди, знаем друг друга почти два года, сумеем удержаться в рамках приличия, по крайней мере, кровать широкая и прочно стоит на ножках. Я скажу твоим родителям, что сам виноват и заплачу за ремонт. Арн говорил до да непривычного странно, задумчиво и как будто смущенно. а р р н в этом нет необходимости. Ты ни в чем не виноват. Кровать и так продержалась слишком долго, бывает. Выхватив из чемодана пару блузок, я принялась складывать их, раздумывая над собственными словами. Мне самой не доводилось ломать кровати, но я слышала, что такое впрямь бывает. Может, для а р р н а это обычное дело? Вдруг он ломает кровати десятками, разносит их в щепки. В конце концов, он очень высокий и крепкий мужчина. Наверняка рейки под ним частенько гнутся и лопаются, особенно если он активно двигается. д а в и т с большим напором занимается действием, на которое не рассчитана рама с пружинами. Нет, нет, нет, нет! Надо поскорее выкинуть из головы эту картинку, как Арн голый и взмокший. Хватит. Ладно. Арн застегнул пустой чемодан. Раз ты так уверена, ляжем вдвоем. Если повезет, кровать нас выдержит. Очередная непрошеная картинка. Похожая на прежнюю, только уже с моим участием и. Нет, надо поскорее избавиться от этого бреда. Значит, решено. Я старательно отогнала лишние мысли. На полу никто спать не будет, рисковать нельзя. Кару совсем рядом, парочки всегда спят вместе. И как она нас застукает? У твоей сестры что есть привычка ходить по чужим спальням? Знаешь, Шарон очень хотелось бы сказать, что нет, но врать не буду. С годами я уяснила. От к а р а можно ждать чего угодно. Итак, я решила сменить тему. Скоро мы встречаемся с младшим поколением Мартинов на первом этапе м а л ь ч и ш н и к а д р о б д е в и ш н и к а Устроишь краткий инструктаж, попросил Арн. Он, в отличие от меня, уже закончил распаковывать вещи и стоял, прислонившись спиной к дверце шкафа, внимательно слушая. Рада сообщить, что этот день мы проведем на улице под теплым испанским солнышком за активными развлечениями, никаких коктейлей и массажей, хотя я предлагала. Я подошла к узкому комоду и взяла большую стопку полотенец. Меня, хоть я и подружка невесты, не послушали, организацию д е в и ч н и к а взяла на себя наша младшая кузина Габи. Я положила полотенца на одеяло. И значит это одно. Я выдержала драматическую паузу. Свадебный кубок. Свадебный кубок, хохотнул л а р о н Как ни странно, я в ответ на его смешок тоже чуть не улыбнулась, но сдержала себя и продолжила рассказывать, что нас ждет после обеда. Свадебный кубок, я вздохнула. Это когда команда невесты, состоящая из девушек, приглашенных на девишник, соревнуется с командой жениха, то есть с парнями. Последнюю часть фразы я произнесла с нескрываемым сарказмом. Неожиданно, да? Мальчики против девочек, конкурсы и всяческие игры, ура! Арн кивнул, не принимая ни чьей стороны. Вижу, для тебя это больной вопрос, но прошу, продолжай. Я выразительно округлила глаза. Победители, набравшие больше очков, получают кубок. Это реальный трофей или символическая награда? Уточнил Арн, притворясь, будто настроен серьезно. Увы, я-то видела, как он про себя хохочет. Слушай. Я подбоченилась, принимая максимально строгий вид. Я говорила, я против этой затеи, но подружка невесты из меня условная. Все организовала кузина Габи, одна из тех чокнутых девиц, которые помешаны на фитнесе. Лучше молчи и радуйся, что мы с тобой в разных командах. Взяв косметику ч и туалетные принадлежности, я направилась в тесную ванную. По дороге рассеянно объясняя Арну с у т ь д е л а Я сама не в восторге, ясно? Если бы зависело от меня... Мы бы отправились в спа-салон, а вы, мальчики, были бы вольны предаваться мужским забавам. Мужским забавам? – переспросил из спальни Аарон. Да, колотить себя в грудь, хлестать пиво, будто в последний раз в жизни, шляться по стрип-клубам, что там еще? Покачала головой, понимая, что мысль стереотипами. Увы, продолжала я, выставляя на раковину флакон с дорожным шампунем. Такое счастье не для нас. Самое забавное, что громче всех эту идею поддержал Гонсало. Кто бы мог подумать? Дурацкие конкурсы вместо холостяцких радостей в последний день свободы. Впрочем, чему удивляться? Гонсало потерял от моей сестры голову с первой же секунды их знакомства. Логично, что он хочет провести с ней лишний день. У них все было по-настоящему. Та самая реальная, искренняя, верная любовь до гроба, к о т о р о й ни по чем трудности, препятствия и беды. Именно такую любовь описывают в книжках. Стоило подумать о сестре с ее женихом, как грудь всякий раз обволакивала теплом и несбыточной тоской почему-то мне неподвластному. Как бы там ни было, Гонсало самый ярый фанат свадебного кубка. Интуиция подсказывает, что он будет крайне рад твоему появлению. Скорее всего, он начнет орать обниматься и немедленно объявить тебя лучшим другом. Уж поверь, Гон человек азартный, поэтому чрезвычайно обрадуется, что у него в команде есть игрок с фигурой греческого бога, прямиком Солимпа. Я фыркнула. Ара н и впрямь похож на античную скульптуру, очень крепкий, мускулистый, жилистый. Гонсало будет в восторге. Стоп. Что? Я зажмурилась, осознавая, что сравнила Ара с греческим богом, причем слух. Господи, пусть в ванной будут толстые, звуконепроницаемые стены, пожалуйста. Чувствуя, как Арн о маячит за спиной, и учитывая, что и ванная, и спальня были ужасно тесными, я напряженно застыла, открыла глаза и уставилась на его отражение в зеркале. Арн о стоял, прислонившись к дверному косяку. Сделав глубокий вдох, опустила голову к раковине, набралась смелости и снова посмотрела его отражению в глаза. Есть вероятность, что ты не слышал мою последнюю фразу, р и с к н у л а я спросить. Зависит от обстоятельств, Арн с г л о т н у л И того, насколько хороший слух у греческих богов? У меня было два варианта: признать свой промах как взрослая рассудительная женщина или трусливо замять ситуацию будто полная дура. Старательно передвигая пузырьки, которые выставила на раковину, я предпочла второй вариант. Арн пристально следил за каждым моим движением. Спустя мгновение почувствовал, как он отвернулся, но прежде чем Арон ушел, я крикнул а ему в спину: "И да, еще одно. п р о и г р а в ш а я команда вечером танцует." Арон не ответил, однако я успела представить, как в глазах у него вспыхивает азартный огонек.